Пятое. Во чреве кита. Идея о том, что преодоление магического порога является переходом в сферу возрождения, символизируется распространенным по всему миру образом лона в виде чрева кита. Герой, вместо того, чтобы покорить или умилостивить силу, охраняющую порог, бывает проглочен и попадает в неизвестное, представляясь умершим. «Мисхенахма, царь всех рыб, в гневе ринулся из моря, и, сверкая в свете солнца, пасть разверз он, поглощая и корабль, и Гайявату». Примечание. Приключение, которое Лонгфелло приписывает вождю ирокезов Гайявате, в действительности относится к культурному герою Алгонкинов Манабозху. Гайявата – действительное историческое лицо – Шестнадцатого столетия. Эскимосы, живущие на берегах Берингова пролива, рассказывают о герои-хитреце Вороне. Однажды, сидя на берегу и просушивая свою одежду, он увидел самку-кита, степенно приближающуюся к берегу. Он закричал «Дорогая, в следующий раз, когда вынырнешь, чтобы глотнуть воздуха, открой рот и закрой глаза». Затем он быстро облачился вороном, собрал палочки для разведения огня и взлетел над водой. Самка-кита вынурнула на поверхность. Она сделала так, как ей сказали. Ворон устремился через ее раздвинутые челюсти, прямо в утробу. Пораженная самка-кита защелкнула челюсти и издала трубный звук. Ворон внутри нее встал на ноги и огляделся вокруг. У Зулусов есть история о двух детях и их матери, проглоченных слоном. Когда женщина попала в желудок животного, она увидела огромные леса и большие реки и много возвышенностей. С одной стороны располагалось множество скал, еще было много людей, построивших там свою деревню, и много собак, и много скота. Все это было внутри слона. Ирландский герой Финн Маккул был проглочен чудовищем неопределенной формы, известным в кельтском мире как пейст. Маленькую немецкую девочку, красную шапочку, проглотил волк. Любимого героя полинезийцев Мауи проглотила его прапрабабушка Хайн Нуитепо. И весь греческий пантеон, исключая лишь Зевса, был проглочен их отцом Кроносом. Греческий герой Геракл, остановившийся в Трое на пути домой с поясом царицы Амазонок, узнает, что городу не дает покоя чудовище, посланное морским богом Посейдоном. Зверь выходил на берег и пожирал людей. В качестве искупительной жертвы царь велел приковать к морским скалам свою дочь, прекрасную Гесиону, и замечательный герой согласился спасти ее за вознаграждение. В должное время чудовище всплыло на поверхность моря и разверзло свою огромную пасть. Геракл бросился в его глотку, прорубил себе путь через его брюхо и вышел из мертвой твари сам, цел и невредим. Эта распространенная тема подчеркивает, что переход порога является формой самоуничтожения. Сходство с темой симплигат очевидно, но здесь вместо того, чтобы выходить наружу, за рамки видимого мира, герой, чтобы родиться заново, отправляется вовнутрь. Исчезновение соответствует вхождению верующего в храм, где он вспоминает, кем и чем является, а именно прахом и пылью, если, конечно, он не бессмертен. Внутренность храма, чрево кита и божественная земля за пределами мира – одно и то же. Поэтому подходы и входы в храмы защищены огромными фантастическими фигурами, расположенными по обе стороны, драконами, львами, разителями дьявола с обнаженными мечами, злобными карликами и крылатыми быками. Это хранители порога, призванные для того, чтобы отгонять всякого, кто не готов встретиться с высшим безмолвием внутри Это предварительные ипостаси опасного аспекта духа, соответствующие мифологическим великанам-людоедам на границе привычного мира или же двум рядам зубов кита. Они иллюстрируют тот факт, что истово верующий в момент входа в храм претерпевает преображение. Его мирская природа остается снаружи, он сбрасывает ее, как змея кожу. Находясь внутри, он, можно сказать, умирает по отношению ко времени и возвращается в лоно мира, к центру мироздания, в земной рай. Тот факт, что любой может физически пройти мимо стражи храма, не умаляет их значения, ибо если самозванец не способен прикоснуться к святая святых, значит, по сути, он остался снаружи. Всякий, кто не способен понять Бога, видит в нем дьявола и потому не допускается к нему. Таким образом, аллегорические вхождения в храм и прыжок героя в пасть кита являются тождественными событиями, одинаково обозначающими на языке образов центростремительное и обновляющее жизнь действо. «Ни одно существо, — пишет Ананда Кумара с вами, — не может достичь высшего уровня бытия» не прекратив своего существования. Действительно, физическое тело героя на самом деле может быть умершлено, расчленено и разбросано по земле или над морем, как в египетском мифе о спасителе Осирисе. Он был помещен в саркофаг и брошен в Нил своим братом Сетом, а когда вернулся из мертвых, брат убил его снова, разорвал тело на 14 частей и разбросал их по всей земле. Примечание. Саркофаг или гроб являются альтернативой чрева кита. Сравните с Моисеем в корзине из тростника. Воинственные близнецы герои Навахо должны были пройти не только сталкивающиеся скалы, но и камыш, что режет путника на куски, и тростниковые кактусы, что разрывают его на части, и зыбучие пески, что засасывают его Герой, чья привязанность к Эго уже уничтожена, переступает границы мира и возвращается обратно, попадает в дракона и выходит из него так же легко, как царь переступает порог покоев своего дворца. И в этом заключается его способность спасать, так как его переход и возвращение демонстрируют, что за всеми противоречиями феноменального мира остается несотворенно нетленное. И что бояться нечего. И так происходит по всему миру. Люди, чья функция заключалась в том, чтобы сделать оплодотворяющую жизнь мистерию убийства дракона очевидной, совершали своими телами великий символический акт разбрасывания своей плоти, подобно телу Осириса, ради обновления мира. В Афригии, например, в честь умерщвленного и воскресшего спасителя Атиса. 22 марта срубали сосну и приносили ее в храм Великой Матери Кебелы. Там ее, подобно телу умершего, обматывали лентами и убирали фиалковыми венками. К середине ствола привязывали изображение юноши. На следующий день происходило церемониальное оплакивание под звуки труп. 24 марта было известно как День Крови. Верховный жрец пускал кровь из своих рук, которую подносил как жертва приношения. Жрецы низшего ранга кружились в ритуальном танце под звуки барабанов, горнов, флейт и цимбал, до тех пор, пока не впадали в экстаз, они кололи ножами свои тела, орошая кровью алтарь дерева, дерево, а новообращенное, подражая Богу смерти и воскрешения, которого они праздновали, кастрировали себя и падали без... Чувств. В том же духе царь Квилакары, одной из южных провинций Индии, по завершении 12 -го года своего правления, в день торжественного праздника, велел возвести деревянные подмостки и задрапировать их шелком. Совершив ритуальное омовение в бассейне с пышными церемониями под звуки музыки, он затем отправился в храм, где совершил богослужение, после чего перед всем народом он взошел на подмостки и, взяв в руки несколько очень острых ножей, стал отрезать свои члены, нос, уши, губы. И сколько смог свою плоть, он разбрасывал вокруг части своего тела, пока не пролил столько собственной крови, что начал терять сознание, и тогда в завершении он перерезал себе горло. Примечание. Это такое же жертвоприношение, которое отверг царь Минос, когда утаил быка от Посейдона. Как показал Фрейзер, ритуальное цареубийство являлось распространенной традицией в древнем мире. В Южной Индии, пишет он, жизнь и правление царя заканчивались с полным оборотом планеты Юпитер вокруг Солнца. В Греции же, с другой стороны, судьба царя висела на волоске по завершении каждых восьми лет. Не будучи чрезмерно опрометчивыми, мы можем предположить, что дань из семи юношей и семи девушек, которых афиняне должны были каждые восемь лет присылать Миносу, имеет некоторое отношение к пролонгации царской власти на следующий восьмилетний цикл. Жертва приношения быка, которая требовалась от царя Миноса, подразумевало, что в соответствии с традиционной схемой он принесет в жертву себя по завершении восьми лет своего правления. Но вместо себя он, по-видимому, предложил замену афинских юношей и девушек. Наверное, именно таким образом божественный Минос превратился в монстра Минотавра, в царя, что уничтожает сам себя, в тирана Хвата, а священное государство, в котором каждому Определено его место превратилось в торговую империю, где каждый выступает сам за себя. Практика таких замен, по-видимому, приобрела общий характер во всем античном мире, ближе к концу существования великих ранних священных государств, период третьего-второго тысячелетий до Рождества Христова.